Глава 12. Похороны короля На следующий день, 29 мая, город Казонда выглядел необычным. Перепуганные туземцы скрылись в своих хижинах. Никогда не видели они, чтобы какой-нибудь король, плоть которого божественна, или какой-нибудь простой министр погиб такой страшной смертью.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 Он боялся, как бы его не сочли ответственным за происшедшее. Нагор объяснил ему причину смерти короля и посоветовал держаться на стороже. Плохи будут дела Алвиши, если смерть короля отнесут за его счет. Тогда ему не выкрутится без изрядных убытков». Но Негоре пришла в голову блестящая мысль. По его совету Алвиш пустил слух, что необыкновенная смерть повелителя Казонта — знак особой милости к нему великого Маниту, что это честь, которой боги удостаивают лишь избранных. Суеверные туземцы легко попались на эту нехитрую удочку. Огонь, исходивший из тел короля и министра, был объявлен священным. Оставалось только почтить Муани Лунгу похоронами, достойными человека, возведенного в ранг божества». Эти похороны и связанные с ними у африканских племен своеобразные обряды давали Нагоры возможность свести счеты с Диком Сентом. Если бы не свидетельство многих исследователей Центральной Африки, и в частности Камеруна, трудно было бы поверить, сколько проливается крови на похоронах негритянских царьков вроде Муани-Лунга.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 приветствовать моего юного капитана и выразить ему соболезнования по поводу того, что он лишен возможности командовать здесь, как командовал на борту Пилигрима. Дик ничего не ответил и Негора продолжал. — Как капитан, неужели вы не узнаете своего бывшего Кока? А я так спешил к вам за распоряжениями. Что прикажете приготовить на завтрак? С этими словами Негора грубо толкнул ногой распростертого на земле юношу.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 — Сегодня, капитан, я, я хозяин, твоя жизнь, юнга-неудачник, в моих руках. — Возьми ее без всякого волнения, — ответил Диксент. — Но помни, на небе есть Бог, он карает за всякое преступление час возмездия недалек. — Ну, если Бог думает о людях, пора ему позаботиться о тебе. — Я готов предстать перед Всевышним холодно, — сказал Диксент. — Смерти я не боюсь. — Это мы еще увидим, — зарычал Негора. — Уж не надеешься ли ты на чью-нибудь помощь?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 «Геркулес», — повторил город, топнув ногой, — «его давно растерзали львы и леопарды, и я жалею только о том, что тики звери отняли у меня возможность отомстить ему». «Если Геркулес умер», — возразил Тиксент, — «то Динго еще жив, а такой собаке, как Динго, более чем достаточно, чтобы справиться с таким человеком, как ты. Я вижу тебя насквозь. На Негора, ты трус. Динго ищет тебя, он сумеет тебя найти, и день встречи с ним будет твоим последним днем». — Негодяй! — взревел сбешенный португалец. — Негодяй! Я собственноручно застрелил твоего динга. Динго так же мертв, как миссис Уэлдон и ее сын мертв, как умрут все, кто был на пилигриме! — И как ты сам скоро умрешь? — ответил Дик, чей спокойный голос и смелый взгляд окончательно вывели португальца из себя.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 Эта сцена не только не привела Дика в уныние, но, напротив, вернула ему крепость духа и мужества. Кроме того, Дик Сен вдруг почувствовал и прилив физических сил. Быть может, Нагора, яростно вцепившись в него, немного ослабил путы, которые до сих пор не позволяли ему пошевелиться? Вполне возможно, так как Дик почувствовал, что может двигать руками и ногами гораздо свободнее, чем до появления своего палача. Он подумал даже, что ему без особых усилий удастся освободить руки.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 Ему удалось высвободить из веревок одну руку, отек на ней немного опал, и он с огромным наслаждением вытягивал, сгибал и разгибал ее. Очевидно, уже перевалило за полночь. Хавильдар спал тяжелым сном. Вечером он опорожнил до последней капли бутылку водки, и его судорожно-сжатые пальцы все еще цепко обхватывали ее горлышко.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 В это мгновение под дверь просунулась лапа. Дик схватил ее и тотчас же узнал лапу Динго. Но если верный пес принес записку, она должна быть привязана к ошейнику. Как быть? Можно ли настолько расширить дыру под дверью, чтобы Динго просунул в нее голову? Во всяком случае, надо попробовать. Но едва Диксент начал рыть землю ногтями, как на площади раздался лай, и это не был голос Динга. Городские псы заметили чужака, и Динго, несомненно, пришлось обратиться в бегство. Раздалось несколько выстрелов. Хавельдар наполовину проснулся. Дик Сент, принужденный из-за этой тревоги оставить всякую мысль о попеке, перекатился обратно в свой угол и через несколько часов, показавшихся ему бесконечным, увидел, что занимается день, последний день его жизни. В течение всего этого дня продолжалась подготовка к похоронам. В ней принимали участие множество туземцев под руководством первого министра королевы Муаны.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 Но на этот раз, поскольку от Муани Лунга осталось лишь несколько обуглившихся костей, пришлось поступить по-иному. Из ивовых прутьев было сплетено чучело, дававшее вполне удовлетворительное, а может быть, даже излишне лесное представление о Муани Лунга, и в него положили все несгоревшие его останки. Затем чучело одели в парадный королевский наряд. Мы знаем, что это рубище стоило совсем недорого. Не забыв украсить его и очками кузана Бенедикта. В этом маскараде было что-то смешное, и в то же время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 Едва спустился вечер, длинная процессия потянулась по главной улице от Читоки к месту погребения. На всем пути следования кортежа ни на миг не прекращались обрядовые пляски, крики, завывания колдунов, грохот музыкальных инструментов и залпы старых мушкетов, взятых с оружейного склада. Жозе Антониу, Алвиш, Каимбра, Негора, арабы-работорговцы и их хавильдары также пополнили собой толпы населения Казонде. Никто еще не покинул большую ярмарку. Королева Муана запретила это, и было бы неосторожно ослушаться приказа той, кто учился ремеслу повелительницы. Тело Муани Лунга, уложенное в полонкине, несли в последних рядах процессии. Его окружали жены второго ранга, и некоторые из них должны были проводить своего супруга и повелителя на тот свет.